Кровавые события, связанные с разрушением мечети в Вайдохи, начались 6 декабря 1992 года. Так-так, те, кто защищает эту точку зрения, бесспорно имеют в ее пользу веские аргументы. В галерее наследия Загоиби Зинат Вакель высказалась по поводу беспорядков в своем обычном сардоническом духе. «Во всем виноваты вымыслы», — заявила она.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 1877-1938 индийский мусульманский поэт и философ. Вальмики, легендарный автор Аромаяны. Мирза Садулах Хангалиб 1797-1869, индийский поэт, писавший на фарси и урду. Я видел во сне Уму, о предательское подсознание, Уму, вояющую свою раннюю скульптуру большого быка Нанди.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 То, что творится именем великого бога, оскорбляет его существо не меньше, чем наше. Но когда глыба истории начинает катиться с горы, такие хрупкие материи никого уже не интересуют. Джигернаут не остановить. Джигернаут, статуя Кришны, вывозимая на большой колеснице, в переносном смысле неумолимая сила. И раз Бомбей был центральным городом, то, что вышло наружу, возможно, коренилось в бомбейских конфликтах.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 плотью от плоти которого она была. Надья Вадья, моя невеста, тоже стоит в центре этой повести. Так что же выходит, это был конфликт наподобие Махабхараты или Троенской войны, в котором сражались друг с другом не только люди, но и боги? Нет, мистер Исахиба, нет уж вольте, никаких вам древних божеств, только мы, выскочки, только наша компашка. Авраам Магамба с Резаном и Ижи с ними, Мандук с его Чихаганом одним кусом пять и прочими — все мы. Аурора, Минту, Сэми, Надья, я — у нас не было никакого трагического статуса, мы его не заслуживали. Если Кармана лобут Гамма, моя несчастливая двоюродная бабушка Сахара, когда-то разыгрывала в карты свое состояние с принцем Генрихом Мореплавателем,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 «Нет-нет, там только а-ля а Я люблю признаться, когда передо мной немножко виляют хвостом. Может, перекусим в морском баре отеля «Тадж»? Нет, все же слишком много туда приходит старых рычей завод близками былого. А как насчет «извините»? Близка дома и вид прекрасный. Но, милый мой, как вынести присутствие хозяина этого старого брюзги?»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 «Ничего, если я буду называть тебя мафром? Ничего? Великолепно!» «Хариш, привет! Слыхал краем уха покупаете OTCI? Очень разумно! Жутко классная ценная бумага, чуть-чуть только пока недоразвитая!» Мавр, прости, прости! Клянусь, я теперь твой со всеми потрохами!» «Бансуар! Франсуа! Чмок, чмок!» «О, просто принесите нам, что считаете нужным, мы всецело в ваших руках!»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 Я тут, между делом, инвестирую в новый зал для электронных хэппинингов. Мы назовем его 3DS Эс». Супер-современная сеть. Или, может быть, просто сеть. Виртуальная реальность плюс эротика Востока. Киберпанки плюс пинджабский танец Пхангра. И декор соответствующий. Плюс таланты. Яр онлайн в избытке. Понял меня? Пароль на современном уровне. Цимес.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 Сами Хазара жил в пригороде Антхере, среди мешанины малых предприятий. Кожа Назарета, аюрведическая лаборатория Ваджа, специализирующаяся на геле для десен Ваджра Данте, крышечки для колы выше нос, растительное масло Калинола и даже маленькая киностудия, выпускающая главным образом рекламные клипы и сулящая клиентам. как хвастливо написано на щите у ворот, штатных «трюкачай-трюкачку» и управляемое вручную, команда шесть человек, крановое устройство. Его жилище одноэтажное, деревянное, оштукатуренное бунгало, давно находящееся под угрозой сноса, но до сих пор стоящее по-бомбейски волею чистого случая, притаилась между вонючими задами фабрик и группой приземистых желтых, дешево сдаваемых домиков на одну семью.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 Он делил это жилье с лысым и большеносым карликом Дхирендрой, снимавшимся в кино в эпизодических ролях и утверждавшим, что явил себя зрителем более чем в трех сотнях полуметражных фильмов. Его сладкой мечтой было попасть в книгу Гиннесса в качестве рекордсмена по числу кинолент с его участием. Карлик Дхирен готовил для бешеного Сэмми, занимался уборкой и даже, когда нужно, смазывал его железную руку.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 «Когда придут нас брать», — говорил Сэмми своему малорослому сотоварищу с жестоким фаталистическим удовлетворением, — «мы выйдем, дорогой мой, но мы их от души хлопнем дверью». Некогда мы с Сэмми были приятелями. У каждого из нас была по-своему изуродованная рука, мы считали себя братьями по крови и несколько лет наводили ужас на весь город.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 малыш тхирен метался по комнате, стряпал, шутил, выделывал всякие трюки, стоки на руках, обратные сальты и прочие акробатические номера, и все для того, чтобы подбодрить Сэмми. Он даже дошел до того, что спел эту гадкую песню про блузку чоля, несмотря на свое отвращение к Вадье, к этой смазливенькой фикции, которая материализовалась невесть откуда и в один момент разрушила их жизнь.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 События, касающиеся Надьеваде, каким-то образом разрубили все связи Железяки с Филдингом, с командой Хазара и ОМ в целом, с Авраамом, со мной. Отныне он играл сам за себя. Если Надьеваде не могла принадлежать ему, почему она вообще должна была принадлежать кому бы то ни было? Если его дом не мог стоять, почему должны были непоколебимо выстоять другие особняки и небоскребы? Да...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 Если, как пронюхали и потом сообщили нам замечательные газетные ищейке, биологических родителей звали Шива и Парвати, если принять во внимание, простите, что я опять подчеркиваю эту деталь, его действительно очень большие уши, могу я предположить имя Ганеша. Слоноподобный бог Ганеша считается сыном бога Шивы и его жены Парвати. Хотя дамба или, если хотите, чурба, мерза, Подла, хорошо сойдемся на Сабу. Наверное, лучше подходит этому отвратительному лопоухому малышу. Сабу Дастагир, 1924-1963, индийский, позднее американский киноактер, в 13 лет снялся в фильме «Маленький погонщик слонов». Итак, этот вундеркинд из 21 века, этот сверхскоростной компьютерный мальчик, этот выскочка распевающий «я сделал это, я сделал» оказался не только узурпатором и интриганом,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 Если вы не против, я сейчас без малейшего следа злорадства в голосе расскажу об узловых моментах гигантской катастрофы нашего семейного бизнеса. Когда суперфинансист Нанди по прозвищу «Крокодил» был арестован и привлечен к ответственности по изряду вон в выходящем обвинении в подкупе министров центрального правительства с целью получения от них десятков миллионов рупий казенных средств, с помощью которых он намеревался прибрать к рукам саму бомбийскую фондовую биржу, Одновременно с ним был отправлен за решетку и ранее упомянутый, пресловутый Шири Адам Загойби, который, как утверждали, был курьером этой сделки. Он привозил в частные дома некоторых высокопоставленных лиц страны и, как он потом хитро утверждал наследствии, случайно забывал там чемоданы с огромными суммами в купюрах, бывших в употреблении, лежащих не по порядку номеров.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 и вскоре выявилось участие братца в еще более грандиозных аферах. Сообщение о колоссальных злоупотреблениях интернационального масштаба, совершенных руководством Международного банка «Хазана»,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 Вся моя жизнь прошла под знаком торговли пряностями. Несмотря на энергичные протесты обвинения, он был отпущен под залог в десять миллионов рупий. «Мы не станем отправлять одного из самых заметных людей нашего города в одну тюрьму, пока его вина не доказана», — сказал судья мистер Кочаровал, и Авраам отвесил суду поклон. Кое-какие ограничения, возможности у него еще оставались. Чтобы уплатить залог, ему пришлось взять кредит под исконные плантации пряности семьи Дагама. Но так или иначе, Авраам вышел из зала суда свободным. Он мог вернуться в свою элефанту, в свою умирающую Шангрела. Шангрела — сказочное место в Тибете, царство вечной молодости, описанное в романе «Потерянный горизонт Хилтона» 1900-1954. И, сидя один в темном кабинете около своего поднебесного сада, он пришел к такому же решению, что и сами Хазары в Антхере, в его приговоренной к сносу лачуге, если уж падать так с грохотом. В это время по радио и телевидению Рамон Филдинг распространялся о неминуемом крахе старика. «Смазливая девичья личка на телеэкране теперь уже его не спасет, сказал он, после чего ко всеобщему изумлению запел.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 Результат убийства, совершенного небезызвестным чихаганом одним кусом пять по заказу Рамана Филдинга. «Но почему?» — крикнул я. Глаза в раму блеснули. «Я же говорил тебе про твою мамочку, малыш. Попробовать отодвинуть, не доев. Так она любила поступать и с едой, и с мужчинами. Но мандуком она поперхнулась. Подоплек убийства сексуальная, сексуальная, сексуальная месть».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 «Люди, буквенные лапши, фанатики или, напротив, благочестивые освободители святынь? Выбирайте, что вам ближе, остальное вычеркивайте». Тучи двинулись на построенную в XVII веке Бабри Масджид и развалили ее голыми руками, разорвали зубами, уничтожили силой той стихии, которую сэр Найпл одобрительно охарактеризовал как пробуждение к истории. Видиатхар Найпл родился в 1932. Англоязычный писатель индийского происхождения родился в Тринидаде и Тобаго, лауреат Нобелевской премии. Полицейские, судя по фотографиям в газетах, стояли в сторонке и смотрели, как исторические силы делают свою работу по уничтожению истории: рели шафранные флаги. Люди распевали тхуны во славу рамы, Ракхупати Ракхава Раджарам и прочее.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 Некоторые обозреватели осмелились усомниться в том, что нынешний город Айдохе в штате Утр-Прадеж стоит на месте легендарной Айдохи, где, согласно рамаяне, родился всемогущий рама. Представление о том, что рама джан место месторождение рамы, находится в точности там, где потом построили мечеть, идет отнюдь не из глубокой древности, оно не насчитывает и ста Первым заявил о том, что ему явился здесь всемогущий рама, как раз некий мусульманин,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 по одной из всех трех основных периодов и также последняя, неоконченная, но тем не менее выдающаяся работа «Прощальный вздох Мавра». Тщетно хранительница музея доктор Зинат Вакель пыталась обратить на это событие внимание радио и телевидения. Эфир заполнили события в Айдохе и их кровавые последствия. Если бы не Роман Филдинг, утрата этих национальных сокровищ вовсе не получила бы никакого освещения.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 чума для другой. Я отношу эти слова к себе тоже. Слишком долго я был человеком насилия, и в ночь после того, как Рамон Филдинг с телеэкрана оскорбил памяти моей матери, я свирепо положил конец его проклятой жизни. И, сделав это, навлек проклятие на себя самого.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 Эти, претерпевшие метаморфозу звезды Крикета, радостно виляя хвостами, потрусили ко мне, чтобы я их погладил. У двери дома стояла своя охрана. Эти головорезы мне тоже были знакомы. Двое молодых гигантов по прозвищам Угрюмый и Чих. Но они, несмотря на знакомство, обыскали меня с ног до головы. Оружия у меня с собой не было, во всяком случае такого, которое не являлось бы частью моего тела. «Как в старые вребеда Ребедасе Сказал Мечих, младший из двоих верзил, у которого постоянно был забит нос, но который в порядке компенсации был более словоохотлив. Дедавда был железяка, заходил поприветствовать сабога. Довердо хотел, чтобы его взяли обратно, да капитан Дедотаковских. Я сказал, что жалею, что разминулся с Сэми, а как поживает наш одним кусом пять. Вот пожалел Хазары, — пробубнил молодой охранник. В бести ушелепить!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 Вот как всемогущий Раму убил ланкийского царя Равану, похитителя прекрасной ситы. И вроде змеи ослепительный, грозно шипящий, достал из колчана даритель великоблестящей стрелу, сотворенную Брахмой, чтоб Индрами Раме тремя завладел, и Агастии врученную Раме. В ее острие было пламя и солнца горенье, и ветром наполнил создатель ее оперенье.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 «Прекрасно! Прекрасно!» Ромаяна, перевод Потаповой. А вот как Ахилл убил Гектора, убийцу потрокла. Дышащий томный томно ему отвечал шлемоблещущий Гектор. «Жизнь у тебя и твоими родными у ног заклинаю! О, не давай ты меня на терзанье псам мирмидонским. Мрачно смотря на него говорил Ахиллес Быстроногий. Тщетно ты пес обнимаешь мне ноги и молишь о родными. Сам я, коль слушал бы гнева, тебя растерзал бы на части. Село сырое твое пожирал бы я. То ты мне сделал. Нет, человеческий сын от твоей головы не отгонит псов пожирающих. Птицы твой труп и псы мермедонские весь растерзают. Гомер Илиада. Перевод Гнедича. Вы сами видите разницу. Если Рам имел в своем распоряжении божественную технику страшного суда, мне пришлось довольствоваться телекоммуникационной лягушкой. И никаких поздравлений с небес по случаю моей славной победы. Что касается Ахила, у меня никогда не было ни его плотоядной ярости, напоминающей, между прочим, ярость хинт из Мекки, сожравшей сердце мертвого героя Хамзе, ни его поэтического красноречия,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 Аврам, могущество которого иссякло, старел у меня на глазах, как бессмертный, принужденный, в конце концов, выйти за волшебные врата Шангрелла. Да, кивнул я, документы у меня в порядке. Много раз возобновлявшаяся виза в Испанию была наследством, оставшимся мне от матери, окном в другой мир. «Так поезжай, спроси Васка сам», — сказал Аврам и пошел от меня меж деревьев с полной отчаянью улыбкой на лице.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 Бомбей был центральным городом, был всегда. Как католические короли-фанатики, осадившие гранаду и ожидавшие падения аль варварство теперь стояло у наших ворот. «О, Бомбей! Первый в Индии! Ворота Индии! Звезда Востока, обращенная лицом к западу! Как гранада аль у арабов, ты был чудом своего времени!»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 перешла в сферы, близкие к безвозвратно утраченной античности, в окрестности адского сада, наполненного беспомощными тенями тех, ныне как их статуи, лишенных голов и рук, чьей труд жизни исчез навсегда. На ум приходит Чимабуя, известный нам лишь по нескольким работам. Чимабуэ, настоящее имя Чени де Пеппа, около 1840-го, около 1302-го, итальянский живописец. Скандал уцелел. Он был передан наследием для экспонирования на неопределенный срок Национального музею в Дели, где находится и по сей день, с достоинством взирая на висящую напротив картину Амриты Шаргил. Сохранилось совсем немногое. Четыре ранних чепкалистских рисунка, апар острый болезненный обнаженный мавр, все это по счастливой случайности было на выставках, одно в Индии, другое за рубежом, Также, по иронии судьбы, возмутительница спокойствия, крикетная фантазия поцелуй Аббаса Алибека, висевшая у матери и дочери Вадье на стене гостиной. 8. Плюс картина из Амстердамского муниципального музея, картина из галереи Тейт, картина из коллекции Габлеров. Несколько красных вещей в частных собраниях, как много дьявольской иронии в том, что большую часть работ этого периода она уничтожила сама.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 Голова ее покоилась на коленях у потрясенной матери, по губам текла ее собственная кровь, а двое незнакомцев исчезли, чтобы никогда больше не возвращаться. Махугруху Хусро погиб в одном из взрывов. Розовый небоскреб на Бричкенде, где рос Адам Загойби, был разрушен. Тело Чхагана одним кусом пяти нашли в одной из канав Бандры, шея его была искромсана ударами Ятагана. Придорожные забегаловки в Дахабиталау, кинотеатра, демонстрировавшие широкоэкранную версию старого классического фильма «Индийский ковбой», кафе «Извините» и «Пайонир» — все это исчезло с лица земли. Вымышленный фильм «Индийский ковбой» о человеке в маске, спасающем коров от бойни, фигурирует в романах Салмана Ружди «Дети полуночи и стыд». Сестра Флориас, моя единственная оставшаяся в живых сестра, как оказалось, ошиблась относительно своего будущего.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 Город, каким я его знал, умирал. Тело, в котором я жил, тоже. Ну и что? Будь что будет. И вот что должно было случиться, случилось. Железяка Сэмми Хазара, рядом с которым решительно семенил малыш Тхирендра, вошел в вестибюль небоскреба Кэшн Деливери. У каждого груди, спине и ногам была прикреплена взрывчатка. Тхирендра несся два детонатора. Сэмми держал наголо свой «Ятаган».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 Репортер задавал ей всякие вопросы о случившемся, но вдруг в некий необычайный миг она отвернулась от него и заговорила прямо в телекамеру, обращаясь к сердцу каждого зрителя. И вот я спросила себя: Надьье это что, конец твой настал? Это что, занавес? И какое-то время я думала, а да, это все, халас. Но потом я спросила себя: Надье что это ты говоришь такое? В 23 года сказать, что жизнь кончена фантуш! Что за погальпан? Что за чушь, Надьевадье? Не раскисай, девочка. Поняла? Город будет жить, поднимутся новые небоскребы. Настанут лучшие времена. Теперь я каждый день тебе это повторяю. Надьевадье, будущее зовет. Надо только прислушаться к его зову.